Глава 13 Нокаут Однако я сомневался в том, что это должно было стать последним переживанием той ночи, в чем я убедился перед тем, как Рафалс присоединился ко мне у Воксхолл. Вы всегда можете доверять архипредателю вроде Дэниела Леви в том, что он будет играть крапленой колодой. Порядочный человек не мог бы противостоять его махинациям в одиночку. Очевидно, это обстоятельство и оставляло место в плане для меня. Так что тогда я только жалел о том, что встрял раньше. Мне ясно было, какой вред я нанес поспешным вмешательством в Грейс-Ин, и виден был дополнительный риск, созданный моими действиями, к тому, что еще ожидало нас впереди. Если негодяи, которые следили за ним, были действительно наемниками Леви, и если они в самом деле были пойманы в свою собственную ловушку, первой мерой их самозащиты должно было стать обвинение Раффлса на допросе в полиции. По крайней мере, мне так показалось. Но сам Раффлс явно смотрел на все это сквозь пальцы. Он считал, что они не смогут обличить его не втянув в дело самого Леви, который наверняка достаточно подстраховался, оплатив им молчание в любом случае. Его поверхностность в этом вопросе, к которому он категорически отказывался относиться так же серьезно, как я, усложняла для меня возможность нажать на старину Раффлса, как я сделал бы это в ином случае, чтобы получить набросок дальнейших планов участием в которых я надеялся искупить свои промахи, наконец пригодившись ему. Его небрежная манера убедила меня в том, что планы вполне составлены и утверждены, но меня он, возможно, преднамеренно оставил без изложения деталей. Мне удалось всего лишь понять, что он вез с собой какой-то документ, ради того, чтобы подписать его слеви во имя исполнения заключенного устного соглашения. До момента, когда под бумагой не будет красоваться его подпись, старый тролль не должен был получить свое драгоценное послание, причастность к которому он так яростно отрицал. Раффлс был в бодром расположении духа человека, который держит все концы в руках, но который, тем не менее, готов к нечестной игре другой стороны и ни в коей мере не обеспокоен этой перспективой. Мы оставили поезд на окутанной душистыми летними запахами платформе, где уже гасили фонари, когда двинулись по тихой дороге, над которой между фонарями над нашими головами хлопотали летучие мыши, и фигура полицейского пересекала диск луны на дряхлом пароме, как будто в насмешку носившим имя королевы Анны. Наш путь лежал через еще более тихие дорожки с большими домами, стоявшими в глубине, пока мы не подошли к воротам нашего врага. Ворота были деревянные, без сторожки, а дом располагался в глубине участка, совсем рядом с рекой. Это было значительного размера поместье, состоявшее будто из двух особняков, объединенных крытой галереей со сверкающей стеклянной крышей. В том из особняков, который был побольше, от ворот мы не увидели ни огонька. Но в меньшей пристройке, в стене перпендикулярной реке и дороге, большое окно во французском стиле светилось, образуя яркий квадрат. Мы направились по гравейной дорожке. Вокруг нее по одной стороне росли тополя, а с другой стороны располагалась лужайка, украшенная туями и низким кустарником. Вдруг Раффлс отпрыгнул к нему с неясным криком, и с земли поднялась диковатого вида фигура. «Что это вы здесь делаете?» — вопросил Раффлс с благонравной суровостью добропорядочного гражданина. «Ничего, сэр». Исторгла получуждую речь белозубая улыбка Под полями черной мягкой шляпы Я заходил к мисс Рулеви в дом По делам, джентльмены. По делам заходили, точно Тогда на вашем месте я бы откланялся И покинул это место через ворота И Раффлс указал в направлении ворот Со все возрастающей строгостью Странная фигура обнажила мохнатую шевелюру, склонившись в гротескном поклоне с правой рукой театрально стиснувшей складки объемистой накидки и прошествовала в свете звезд далее с изрядным достоинством. Но мы услышали, как он побежал прочь, пока за ним не захлопнулись ворота». «Это не тот парень, которого мы видели на Джермин стрит во вторник?» шепотом спросил я у Рафлса. «Именно», — прошептал он в ответ. «Интересно, узнал ли он нас, Банни?» Леви, конечно, ужасно с ним обошелся. Тем утром он пролил на меня потоки слез. «Я только надеюсь, что он не сослужил старому Леви ту же службу, что Джек Ратер старому Бейрду. Могу поклясться» что под верхней одеждой он прятал оружие. «Пока мы стояли вместе под звездами, прислушиваясь к удалявшимся шагам беглеца, я припомнил убийство другого, менее известного ростовщика, человеком которого мы оба знали, и то, как мы даже помогли ему укрыться от последствий его преступления». Однако воспоминание о том случае и нашем неожиданном открытии не спасло меня от того, чтобы съежиться при мысли, что еще одно подобное открытие может ждать нас впереди. Хотя я не мог и не посочувствовать надежде Рафалса в глубине души, если Ден Леви так же плохо кончил, как и тот ростовщик. Что ж, Он это вполне заслужил, хотя бы своим предательством по отношению к Рафалсу, и в любом случае это остановило бы наше падение от плохого к худшему в этом приключении, которое еще обещало нам возможность наихудшего продолжения. Я бы не сказал, что сам я был настолько испорченным, чтобы ради нашей пользы желать смерти этому грешнику. Но я все же видел эту пользу так же ясно, как и ужасную перспективу. И однако с неподдельным облегчением заметил грандиозную фигуру, подошедшую к окну, как только мы приблизились. Хотя его спина осветилась раньше, чем я смог разглядеть его лицо, и вся фигура на фоне окна выглядела так, будто была вырезана из куска черного дерева, Это был, несомненно, Ден Леви в воплоти. Он стоял и таращился в нашу сторону, держа одну руку у уха, а другой делая над глазами козырек. Это вы, парни, приветственно прохрипел он за могильным тоном. Зависит от того, какие парни вам нужны, откликнулся Раффлс, проходя в круг света. Нас так много тут сегодня. Руки Леви опали вдоль тела, и я слышал, как он, ругнувшись, пробормотал «Раффлс». Сразу же он поинтересовался, пришел ли Раффлс один, и в ожидании ответа уставился в бархатную темноту позади нас. «Я привел нашего друга Банни», — ответил Раффлс, — «но больше никого». Тогда что вы имели в виду, когда сказали, что вас там много? Я думал в этот момент о джентльмене, который был тут до нас. Кто-то был тут до вас? Надо же! Я никого не встречал с тех пор, как домашние разошлись спать. Минуту назад мы видели какого-то парня у ворот. Маленький бесенок из-за границы, с головой как швабра и в оперетошном плаще заговорщика. — Этот нищеброд! заорал Леви, немедленно придя в крайнее возбуждение. «Чертов паразит теперь выслеживает меня дома! Я вышвырнул его из офиса на Джермен-стрит. Он начал угрожать мне в письмах и телеграммах, так теперь он думает, что может приходить и доставать меня здесь. Был здесь, вы говорите? Хотел бы я, чтобы он посмел зайти. Я готов разбираться с подобными шавками, господа. Меня на пушку не возьмешь». Сейчас же полированный револьвер сверкнул в электрическом свете, вынутый Леви из кармана брюк и гордо продемонстрированный нам. Ростовщик немедленно пошел бы обшаривать свои владения, если Брафлс не заверил его, что мы вспугнули иностранца, и тот сбежал. Я заметил, что револьвер не занял свое место в кармане, когда Леви вышел чтобы проводить нас внутрь. Он положил оружие на какой-то столик рядом со стаканом, который осушил, едва войдя, и тут же повернулся спиной к огню камина, который, кажется, был уже вполне уместен в этот час и поприветствовал нас в помещении настолько большом, что бильярдный стол казался тут обыкновенным предметом мебели. А вот всяческие охотничьи трофеи и предметы из дальних стран оказались гораздо более впечатляющим дополнением к обстановке. — Ничего себе! Чучело-гризли-то у вас получше, чем то, что стоит у лордов! — воскликнул Раффлс, замедлившись, чтобы оценить великолепную фигуру у двери, пока я наливал себе напиток, от которого он отказался. — Да, — заметил Леви. Господин, который настрелял всю эту дичь, был неплохой стрелок, было грозился, что и меня пристрелит, но вряд ли нужно вам говорить, что он бросил эту гиблую затею и согласился на то, что некоторые люди могут считать менее достойным. Больше он здесь не показывался, я вас уверяю, и этому иностранному спляку тоже лучше не показываться, как и прочей падали, что жаждет моей крови». Я расстреляю магазин в брюху каждому из них, глядя прямо им в глаза, и мне плевать, что они о себе думают, и плевать, что я не путкован в вашем ремесле, а, Раффлз. Я не вполне понимаю вас, мистер Леви. — О, да, понимаете, — заявил расставщик со своим обыкновенным утробным смешком. — Как прошло ваше небольшое взломное предприятие... Я заметил, как он закатил глаза и бросил взгляд в темноту за окном, будто все еще надеясь, что мы явились не одни. Мне показалось, что и сам Леви прибыл довольно поздним поездом. На нем была утренняя пара, пыльные туфли, а на столе между напитками громоздился внушительный запас сэндвичей. Сам он, однако, проявлял интерес только к бутылке, и я вполне мог представить, что сэндвичи сделаны для его эмиссаров, которых он планировал ждать всю ночь. — Так как вы справились? — спросил он, увидев, что ждать их придется долго. — На первый раз, — ответил Раффлс, не моргнув глазом, — мне кажется, я справился недурно. А-а-а! «Я все сбываю, что вы в этом деле новичок!» — откликнулся Леви, сам подхватывая этот старый мотив. «Новичок, который вряд ли будет продолжать это дело, мистер Леви, если все кладовые так же просто обчищать, как этот офис на грейс инсквер. — Раффлс снова принял тот же тон. «Это было невероятно весело!» — заявил он. Конечно, никто не думал, что все пройдет прямо без запинки. Ближе к концу были кое-какие волнующие моменты. Я должен поблагодарить вас за новые впечатления. Но, дорогой мистер Леви, это было так же просто, как позвонить в звонок и быть радушно принятым. Только времени заняло побольше. «А как же сторож?» — спросил проценщик с нескрываемым любопытством. Он очень угодил мне, убравшись с женой в театр. «За ваш счет?» «Нет, мистер Леви. Эти расходы я спешу на вас, когда придет время расчета». «Так вы попали внутрь без всяких затруднений?» «Через крышу». «А затем?» «Добрался до нужной комнаты». «На что потом, Раффлс?» «Открыл нужный сейф». «Ну уже продолжайте». «Но мой друг...» Не желал, чтобы его подгоняли, и чем больше Леви нажимал на него, тем, очевидно, неохотнее он отвечал. Что ж, я нашел письмо без заминок. О, да, и сделал копию этого письма. Была ли это хорошая копия? Почти что слишком хорошая, по моему мнению. Раффлс все нагнетал напряжение. «Ну, и что?» Вы ведь оставили ее там, наверное. И что было дальше? Ничто больше не могло замаскировать страсть ростовщика к тому, чтобы извлечь из Рафалса развязку его приключений. Само упорство, которого требовало это извлечение в глазах Леви, было достаточным залогом того, что Рафлса постигла неудача по так тщательно разработанному плану ростовщика. Его огромный нос сиял от предвкушения неминуемой победы. Его смачные губы потеряли обычную сжатую строгость, и между ними засиял импрессионистский мазок «желтого клыка». Сверкающие маленькие глазки превратились в средоточие злобного торжества. Это было не то лицо готового к драке бойца, которого я знал и презирал куда менее. Это было живое изображение низкого коварства и подлости. — А что было дальше? — продолжил Раффлс весьма лениво. Дальше явился Банни, как гром с ясного неба. — Так ведь он был с вами. — Нет, он прибыл на место после меня, весь горя от ярости, и выложил, что какие-то два жалких детектива поджидают меня на площади. — Очень мило с его струны, — проворчал Леви, окатив меня убийственным полным огня взглядом черных глазенок. «Мило!» — воскликнул Раффлс. «Да это спасло все наше предприятие!» «В самом деле...» «Я смог увернуться от лап закона и уйти другим путем, оставив их в полном неведении насчет того, что я вообще уходил». «Так вы оставили их там?» «Во всей славе!» — закончил Раффлс, сияя в свою очередь. «Теперь я должен признаться...» что в тот момент не видел веских причин, чтобы не рассказать, в какое восхитительное унижение мы повергли на самом деле наемников Леви, хотя эти причины существовали. Я бы сам, пожалуй, забил гвозди в гроб его предательства, выкладывая на стол одну за одной наши карты и одновременно разоблачая его подлую игру. Но Раффлс был прав, а я очевидно ошибался, как это вскоре стало очевидно. Итак, я полагаю, начал расставший иронически, — вы покинули то место с моим письмом в кармане. О нет, вовсе нет, ответил Раффлс, укоризненно качая головой. «Я так и думал!» — воскликнул Леви в ликовании. «Я удалился», — сказал Рафлс, — «если простите мне такое уточнение, с тем письмом, которое вы, мистер Леви, и не думали признавать вашим». Еврей пожелтел еще больше обычного, но ему хватило мудрости и самоконтроля, чтобы игнорировать этот выпад. «Вам лучше показать его мне», — сказал он, сделав повелительный жест рукой, которому вряд ли кто-нибудь, кроме Раффлса, мог и подумать не подчиниться. Леви стоял все еще спиной к камину, в то время как я устроился рядом с ним в кресле, и желтый бокал мой находился на столике неподалеку у моего локтя. Но Раффлс стоял в отдалении. А теперь он еще больше отшатнулся от камина и развернул большой лист гербовой бумаги со штампом прославленной конторы с Джермин-стрит и поднял его повыше, как распятие на службе. — Вы, безусловно, можете увидеть его, — мистер Леви заявил Раффлс с небольшим, но явным ударением на глаголе. — Но не могу потрогать. В этом что ли дело? — Боюсь, придется попросить вас сначала посмотреть, сказал Раффлс с улыбкой. Я бы предложил, кроме того, чтобы вы в качестве ответной предосторожности показали мне вашу часть нашего соглашения, которую у вас, конечно же, готова. Другая его часть у меня в кармане, ждет, когда вы ее подпишете. А после этого все эти три бумажки сменят хозяина одновременно. Ничто не могло превзойти твердости этого объявления, кроме той преувеличенной деликатности, с которой оно было передано. Я видел, как Леви стискивает и разжимает свои огромные кулаки, и его бульдожья челюсть ходит взад-вперед, пока он скрежещет зубами. Но он не упустил ни слова и я восхищался его чудовищным самоконтролем, когда внезапно он подскочил к столику рядом со мной, налил до краев чистым виски свой стакан и, захлебываясь и жмурясь от огромного глотка, направился к Рафалсу, держа стакан в одной руке, а сияющий револьвер в другой. «Да уж, посмотрю», — выговорил он сквозь икоту, — И хорошенько посмотрю, если не желаете плюху свинца в кишки. Раффл следил за его неуверенным продвижением с презрительной улыбкой. — Вы ведь все же не такой глупец, мистер Леви, будь вы пьяный или трезвы, сказал он. Но его глаза следили за колеблющимся стволом, как и мои. И я все гадал, как этот человек может так внезапно напиться когда стакан крепкого спиртного, нацеленный вполне верной рукой, полетел в голову Раффлса, и письмо, вырванное из его руки, оказалось брошено в камин, еще пока Раффлс шатался в ослеплении, а я не успел вскочить на ноги. Раффлс был абсолютно слеп, как я уже сказал. «По его лицу струилась кровь и виски, а король предателей хохотал, наслаждаясь своей мерзкой победой. Но это продлилось всего лишь миг. Подонок неосмотрительно повернулся спиной ко мне. Вскочив со стула, я прыгнул ему на спину, как леопард, и свалил его с ног, вцепившись всеми десятью пальцами в горло» его череп соприкоснулся с паркетом с оглушающим треском, и он обмяк мешком у меня в руках. Помню щекотание его щетины, когда я высвобождал руки от его тела, и то, как его свинцово-тяжелая голова откинулась назад и в бок. Если бы он не показался мне в тот миг мертвее мертвого, я бы с радостью немедленно добил это присмыкающееся. Помню, что встал с полу с чувством гордости засодеянное.